Глава 14. Наверное, всякий не лишенный воображения человек размышлял над тем, что будет делать, если у него возникнут проблемы с законом, особенно если он занимается темными делишками, за которые грозит виселица. Естественно, у меня давно подготовлен план на случай преследования властей, однако с потерей большей части своих магических способностей он претерпел значительные изменения. Но все же каждый из моих безликих прекрасно знал, что ему надлежит делать. Ну, кроме, пожалуй, новичков. Этим ребятам придется импровизировать прямо по ходу пьесы и ориентироваться на более опытных братьев. Для начала я приму визитеров вот здесь, в небольшой комнате, ближайшей к спуску в подвал. Тут мы сможем застать законников врасплох. «Сопроводи сюда гостей!» — просил я слугу, поправляя свой повседневный наряд. Простолюдин глубоко поклонился и умчался исполнять поручение. Он отсутствовал не больше минуты. А когда вернулся, то мой слух вычленил в коридоре топот всего двух пар обуви. В унисон с негромкой поступью, принадлежащей явно моему прислужнику, звучала другая, более тяжелая. Будто шел закованный Влад и рыцарь. Неужели орденцы решили перестраховаться и заслать сначала парадминтера? — Доброго дня, эксцелленс Нора да С порога поприветствовал меня мелодичный женский голос. — Надеюсь, вам не доставит больших неудобств тот факт, что я решила воспользоваться вашим приглашением, не предупредив заблаговременно. — Милария Норгримон, — удивленно скинула я брови, разглядывая сплошной матовый доспех так называемого серого рыцаря, — безумно рад приветствовать вас в доме моего отца. А я-то уж всю голову сломал, что могло понадобиться от меня пятому ордену. — Для вас, Ризант, я просто иерия, если вы не возражаете, — произнесла гостья и сняла с головы свой глухой шлем. Каскад ее благородно-пепельных волос с тихим шорохом обрушился на холодный металл доспеха, покрывая ее условно вуаль. Я невольно залюбовался этим движением. Столько в нем было женственности и уверенности. — Что вы, я буду только рад! — почти ненаигранно улыбнулся я. — Судя по облачению, его ко мне по службе, Ирия? — В каком-то смысле. Решила, знаете ли, совместить в одном деянии приятное с полезным. Дернулись вверх уголки губ у озаренной. А вы против, Фризант? Нисколько, милоре. В таком случае пойдемте в кабинет моего отца, там решать дела с подручней. Вы прибыли не одна? Может, приказать, чтобы ваших людей покормили и предоставили место для отдыха? Нет, не волнуйтесь, Экселенс. Мои братья привыкли к тягам нашего служения. Не следует их баловать. О, вполне понимаю, о чем вы говорите, начал было я, но вдруг услышал грохот подкованных сапог внизу. Ох, Ваерис, это ж безликий! Сейчас они ворвутся в своих масках, и все мое реноме благочестивого аристократа рухнет в один миг. Не совсем отдавая себе отчет, я рванул к двери, за которой находился спуск в подвал. Только бы успеть раньше, чем выскочат мои парни. Дернув ручку на себя, я просунул голову в образовавшуюся щель и заорал, что есть мочи. «А ну-ка, немедленно прекратите этот грохот! Услышу еще хоть один звук и велю выпороть всех на конюшне!» От ударов сердца, эхом отдающихся в ушах, я не сразу осознал, что внизу наступила тишина. Фух, слава всем богам! Кажется, милитарии догадались, что я таким образом просигналил отмену. Бойня пока откладывается. Да, Эксленс. Как я погляжу, вы действительно меня понимаете? Лукаво сверкнули янтарные глаза квартиронки. Все так, все так, Милария», — Картинно покачал я головой. Стоит только ослабить хватку, как все слуги-то отча же распоясываются. Приходится держать их в ежовых рукавицах. Но все же они любят и чтят вас, Резант. Это заметно сразу. Видимо, я все же недостаточно с ними строг. Изобразил я легкомысленное пожатие плечами. Мне предстоит долгий путь, чтобы стать таким же твердым, как отец. Вы так говорите, будто Экселленс Одион все еще жив. Заметно погрустнела гостья. Даже дом называете отцовским, а не своим. Хотя вы давно уже здесь полноправный хозяин. Если честно, Иери, то я видел столько смертей, что во мне с некоторых пор поселилось ощущение нереальности происходящего. Мне иногда думается, что рано или поздно я проснусь, ощущая вокруг привкус вчерашней выпивки. А все это окажется дурным похмельным сном. «Скоро это пройдет, поверьте мне». Безжизненно отозвалась озаренная. В беседе наступила пауза, поскольку мы добрались до моего кабинета. Уважительно пропустив закованную Влад и даму вперед, я предложил ей располагаться на любом понравившемся месте. Но Мелария Норгримон вдруг заинтересовалась моей калимбой, висящей на стене, и самым первым прототипом металлофона. «Что это за причудливая конструкция, Экселленс?» Удивленно вскинула она бровки. «Это ере музыкальный инструмент», — коротко пояснил я. «Надо же! Никогда подобных не видела. Вы его сами сделали, Резант?» «Что вы? Конечно же нет. «Он изготовлен ремесленниками, но по моим чертежам». «Удивительно. А вы не могли бы... <смех> Извините, наверное, слишком нагло с моей стороны просить об этом?» «Хотите, чтобы я показал, как он звучит, Милари?» — угадал я невысказанное желание. «Да, хотя это и не совсем тактично, но...» «Бросьте. Я буду только рад играть для вас». Ири скромно примастилась в уголке, затаив дыхание. Черты ее лица, обычно выражающего строгую решительность и твердость, сейчас смягчились, а глаза заискрились поистине детским восторгом и предвкушением. Легкая и вместе с тем слегка застенчивая улыбка заиграла на губах. Полное боевое облачение Иерии в этот момент показалось мне как никогда чужеродным и неподходящим для нее. На секунду сквозь образ суровой и дотошной ищейки монарха, привыкшей насмерть грызть врагов патриархии, проклюнулась невинная и мечтательная девочка. Та, которая грезит о чистом небе, ярком солнышке и пении птиц. Но, к сожалению, проза жизни уготовила ей совсем другую роль. Я взял две пары малетов с кожаными наконечниками. Немного освежив в памяти ноты и пробежавшись по пластинкам, высекая пару ругам, я ударил по первому аккорду. Перезвон наполнил помещение своим решительным и серьезным ритмом, а в моем разуме сами собой зазвучали слова «Вставай, страна огромная!» Такая стройная величественная мелодия. Короткие и четкие фразы, будто у военного марша, будоражили кровь и заставляли расправлять плечи. В глазах загорался огонь, а челюсти стискивались, словно передо мной уже стоял враг, которого я жаждал уничтожить. На Миларию Норгримон, незнакомую с историей композиции, музыка произвела несколько иное впечатление. Зрачки расширились, будто ере закинула под век и щепотку ясности, а дыхание участилось. Я видел боковым зрением, как девушка замерла загипнотизированной монументальным звучанием мелодии. Ее восхищение вдохновило и меня самого, так что последние такты я доиграл значительно эмоциональней. В какой-то миг мне почудилось, что внутри шевельнулось нечто позабытое, будто душа воспрянула подобно раненому солдату, которого впереди ждал смертный бой. И вроде бы даже энергия мира вновь потекла в мое тело, как раньше. Нет, магия ко мне не вернулась». Но если верить предположению Гесперии, то я стал на шаг ближе к принятию нового себя. Я перешел на новые ступени сознания своей миссии, переосмыслил задачу, возложенную на меня Вайрисом, а заодно понял кое-какую пугающую вещь. Моему личному кладбищу за спиной суждено разрастись многократно. То, что есть сейчас, это даже не сотая часть. И если я на данном этапе не преодолею свои сомнения, то дальше мне идти нельзя, сломаюсь. Молеты стукнули по пластинкам, завершая финальную фразу музыкального произведения. И я развернулся лицом к визитерши. Иерия медленно встала, не сводя с меня своих желтых глаз, и эмоционально зааплодировала. Потрясающий Рязант!» — восторженно сказала она. «Я не слышала ничего подобного даже при дворе нашего благовестивого патриарха. Ваша музыка? Необычная? Она словно бы говорила со мной!» «Захватила меня своим потоком и призывала к великим свершениям. Эта мощь преисполняет одновременно мужеством и почему-то грустью. Как называется эта композиция?» «Она называется «Священная война», — ответил я. «Невероятно. Сложно придумать для нее что-нибудь более подходящее», — покачала серыми локонами гостья. «Я поражена, что слава о вашем таланте еще не гремит по всему югу». «В этом как раз нет ничего удивительного». Кажется, вы вообще первый во всей патриархии, кто слышал мое исполнение. Я никогда не играл на широкую публику. — Но почему? — широко распахнула веки девушка, став похожей на изумленного ребенка, по какой-то непонятной прихоти одетого в боевой доспех. — У вас же так хорошо получается, Рязант. Вы могли бы стать... А, впрочем, простите меня, я перехожу границы деликатности. Мне не следует лезть в ваши дела. — Да перестаньте, Иерия. «Мне действительно приятно слышать от вас подобные слова!» Мягко улыбнулся я. «Почему-то я чувствую к вам небывалое расположение, будто мы дружим сотню лет. Наверное, это отчасти от того, что вы были знакомы с моим отцом». «Вы скучаете по нему, Экселленс?» Сочувственно спросила визитерша. Я не ответил, поскольку не знал, что я испытываю. С Одионом мне довелось пообщаться крайне мало, чтобы составить о нем полноценные впечатления. А сам Рис папашу боялся почище лесного пожара. — Позвольте мне задать личный вопрос. — Не отступилась квартиронка. — Вы любили своего отца? — Как минимум я его уважал, — честно признался я. — А вы не расскажете мне, каким был Экселлен Содион? Я видела пепла только на поле боя, но мне очень хотелось бы узнать его и с другой стороны. — Он был твердым, бескомпромиссным, жестким, а иногда и жестоким. Спорить с ним не решалась даже его собственная жена. А уж сколько раз мне от него перепадало на орехи, не берусь и сосчитать. «Почему-то я ждала именно такого ответа», — принялась задумчиво накручивать Ерея пепельную прядь на палец. «У меня никак не получалось представить пепла в ином образе, кроме как перемазанного сажа и кровью верхом на коне». «Кстати, отец не любил этого своего прозвища», — поведал я. «Мне о нем довелось узнать только из уст Экселенса Норпалви, когда он принимал у меня военную присягу». «Вот оно что! Неожиданно!» — произнесла девушка и замолкла. «Не посчитайте, Иерия, будто я от вас тороплюсь избавиться. Вовсе нет. Мне очень приятно вести с вами беседы. Но все же холодная логика мне подсказывает, что вы навестили меня не просто так». «Да, Ризант. Как я сказала ранее, мне пришлось совместить приятное с полезным. Дело в том, что благовестивый патриарх Леоран Гранблейсин отправил меня в Клезден, чтобы расследовать кое-какое происшествие». Я разыскиваю торговца ясностью, называющего себя маэстро. Но поскольку у меня в этом городе отсутствуют какие-либо устойчивые связи, то я решила попробовать обратиться к вам. Надеюсь, вы не затаите на меня обиду за то, что я втайне интересовалась вашим прошлым. Мне стало известно, что за вами числятся эпизоды, когда вас заставали за употреблением зелья для озаренных. Но, молю, не надо отпираться, Рязант. Я пришла не осуждать вас. Я прошу вашей помощи. Клянусь мудростью Сагариса, что ни единого сказанного вами слова не обернется против вас. Зловещая самодовольная улыбка с такой настойчивостью лезла на лицо, что мне стоило огромных усилий ее сдержать. И Ере со стороны должно быть показалось, будто я кривлюсь и морщусь, и потому она встала со своего места и подошла ко мне вплотную. Утонченная, но покрытая мозолями ладонь, легла на мое предплечье, а желтые глаза квартиронки просительно, но вместе с тем и требовательно заглянули в мои. — Пожалуйста, Ризант, расскажите мне все, что знаете, и я не останусь у вас в долгу. — Ох, чертовка, как же ты жаждешь исполнить поручение монарха. Ну ладно, то ему счастье я действительно теперь знаю очень много о теневой изнанке Клездана, а уж про торговцев ясностью, благодаря Арванделу, могу целую диссертацию написать. — К сожалению, Милария, я не открою вам многого, — с нарочито печальным придыханием молвил я. «Однако я сделаю все, что в моих силах. Хотите узнать, как и через кого я приобретал ясность?» «Да. Это могло бы дать мне и братьям отправную точку для расследования». Загорелся азартом взгляд гостей. «В свою очередь я готова вам гарантировать от имени Пятого Ордена абсолютную неприкосновенность. Никто не посмеет бросить в вашу сторону даже косого взгляда». «Хорошо. Тогда давайте приступим». «Ну что ж, похоже, на нелегальном рынке ясности грядет масштабный передел». Ворон был первым и единственным конкурентом, убранным руками маэстро. А остальными займутся ищейки Пятого Ордена. Разбирая свежую почту, я обнаружил сразу два письма, которые меня заинтересовали. Первый был от железных рубах, подписанной лично их командиром. А второй – от семейства Мисхеев. Судя по преувеличенно просительному тону послания... До них наконец-то дошли вести о странных событиях в Медесе. И теперь Грану Аделину требовалось услышать подробности именно из моих уст. Готовясь к посещению поместья, я решил прихватить с собой Калимбу. Без какой-либо конкретной цели. Просто захотелось выступить на публике. Побыть в центре внимания, как раньше, когда меня знали, как Александра Горюнова. Аудитория в этом мире не избалованная и весьма благодарная. Правда, не знаю, подвернется ли шанс. Однако в теории это поможет наладить связи с кем-нибудь из гостей Мисс Хейф, что тоже немаловажно. Сегодня вечером погода подчевала наши края неимоверной духотой, поэтому я не стал заморачиваться с арендой дорогого транспорта, а взял свою двуколку. В закрытой карете я бы задохнулся. Но первым делом я поехал не к дому Грана Аделина, а в штаб-квартиру наемников. Там меня вновь беспрепятственно пропустили внутрь, а после демонстрации письма от командира еще и сопроводили к нему. Офицер Катырии принял меня сразу, хотя по сборищу посетителей в его кабинете не было похоже, что время для аудиенции удачное. «Господин Нора Домастро, приятно познакомиться с вами лично», — пробосил седовласый плечистый воин. «Взаимно, экселент Старвен», — важно кивнул я. «Эк Кожаный отзывался о вас как о человеке высоких принципов и кристальной чести, поэтому я не смог пройти мимо вашего предложения». Хотя вы вынужден признать, юг континента сегодня не совсем соответствует нашим интересам. Да, я знаю. Вы опасаетесь, что без поддержки милитариев не сумеете дать достойный отпор тварям Абиссалии, которые совершают регулярные поползновения в тех землях. Именно, эксцелленс Норадамастра. Вы абсолютно правы. Медленно прикрыл нависающий веки собеседник. Собственно, цель моего визита и состоит в том, чтобы развеять ваши сомнения. Не желаете ли немного отвлечься от дел? И, как говорила моя знакомая, совместить в одном деянии приятное с полезным. «Что вы имеете в виду?» Не понял мужчина. «Я приглашаю вас посетить одно мероприятие, которое устраивают люди, заинтересованные в ваших услугах», открыто признался я. «Позволено ли мне будет узнать, кто они?» Осторожно осведомился пожилой офицер. «Семья Гран-Мисхейф», поделился я, наблюдая, как кустистые брови Тарвена ползут вверх. «Это... неожиданно», — выдавил из себя командир Катерии. «А что конкретно они от нас хотят?» «Пожалуй, лучше вам будет это спросить непосредственно у них». Кунчивые зрёки. «Мне видится только один вариант. Вы нужны, чтобы закрыть границы с пустошами на замок. Иными словами, это даже не масштабная война, как на Западе с активными наступательными действиями, где безжалостно стачивается ваш боевой потенциал» а служба за укреплениями и регулярным патрулированием. Наемник крепко задумался, потирая тенистую щеку. С одной стороны, его, вероятно, смущала заманчивость моих посулов, а с другой, слишком громкая фамилия прозвучала в нашем разговоре, чтобы вот так запросто отмахнуться. «Вы предлагаете мне выехать немедленно?» — определился, наконец, офицер. «Вовсе нет. Время переодеться у вас еще есть», — ухмыльнулся я. Что ж, в таком случае я велюсь седлать своего коня. Это не обязательно. В моем транспорте найдется для вас местечко. Мягко намекнул я на то, что без сопровождения его вряд ли пустят за ворота. Вы слишком любезны, экселленс Нородомастро. Благодарно склонил голову командир Катерии. Тогда, если не возражаете, я подожду вас на свежем воздухе. Я степенно поднялся, придерживая ножны с декоративно разукрашенной рапирой, и удалился. «Пока все идет как надо».